есть на самом деле проявление нахальства обоснованного. Книга эта увидела свет лишь потому, что я не один год получал от читателей и слушателей письма с вопросом, где они могут раздобыть запечатленные на долговечном носителе статьи и радиопередачи, которые я с неимоверной безжалостностью навязывал доверчивой публике. Полагаю, эти люди намеревались пугать таким изданием своих детей или использовать его при совершении некого сатанинского ритуала. Так или иначе, преспапье представляет собой результат их настоятельных прошений. И, надеюсь, эта книга преподаст тем, кто несет всю ответственность за таковые, хороший урок. Ну, что это такое в самом деле? Раздобыть запечатленные на долговечном носителе Результат их настоятельных прошений. Почему ты обязательно должен унижаться до елейного, неотъемлемого от предисловий тона? И чего ты надеешься добиться твоим издевательским смирением? Ужасный промах издателей с неимоверной безжалостностью навязывал. Мерзость какая! Первые мои покушения на тот род сочинительства, что представлен этой книгой. Покушение? Покушение? А это что еще значит? Держи себя в руках все-таки. Состоялись в 1985 году, когда Иян Гартхаус, обладавший до той поры безупречной репутацией продюсер радиостанции BBC, попросил меня написать что-нибудь для программы, которой он дал имя «Красочное приложение». Две или три передачи, сделанные для этого недолговечного предприятия, представлены в разделе «Книги о заглавленном радио». Красочное приложение сменилось программой «Незакрепленные концы», самой первой из которых я появился в облике профессора Трефузиса. Идея принадлежала Яну Гардхаусу. За неделю до первой нашей передачи правительство попросило самого настоящего ученого выяснить, как обстоят на нашем телевидении дела с сексом и насилием. Гардхаус считал что я мог бы высказаться по радио от имени такого человека, ученого Анахарета, с телевидением решительно незнакомого. Я придумал престарелого кембриджского филолога, симпатичного, но временами злоязычного джентльмена по имени Дональд Трефузис. Трефузис мне нравится. Его преклонные лета и непреклонная эксцентричность позволяли мне отпускать ехидные, а то и просто грубые замечания – которые, исходи они от начинающего комедийного актера двадцати с лишним лет, выглядели бы совершенно недопустимыми. В следующие два или три года я продолжал играть в незакрепленных концах роль Трифузиса с его беспроводными эссе. В книге содержится обширная, слишком обширная, мог бы сказать кто-то, их подборка, опять это издевательское смирение. Впрочем, ты бы, конечно, назвал его поддельное смирение. Время от времени я также появлялся в эфире под личиной Розины, леди Сбрэндинг, увядшей светской красавицы, пока загруженность другой работы не вынудила меня положить конец столь легкомысленной трате времени. Ой-ой, ну угомонился бы ты уж, а? Помимо прочего, те часы, когда я не скакал со сцены на сцену и из одной телестудии в другую, Я отдавал сочинению еженедельной колонки для покойного ныне журнала Слушатель. Новый его редактор, несравненный Алан Корен. Вот, несравненный. Это, по-моему, хорошо. Хотя милейший рубаха парень Алан Корен не сказал